Глава восьмая. Коммунарка. Полковник Гущин позвонил в дверь квартиры. Они с Катей несколько секунд подождали. Быстрые шаги. Кто-то подбежал к двери с той стороны. Он молчал, не задавал вопросов, затаился. «Откройте, пожалуйста, мы из полиции!» – самым вежливым голосом начала Катя. «Вот наше удостоверение. Нам необходимо поговорить с Виктором Кравцовым. Он здесь проживает?» Никакого ответа. Но Катя явно слышала, что за дверью кто-то дышит, наблюдая за ними в глазок. «Кравцов, откройте! Нам надо задать вам несколько вопросов!» Басом ухнул полковник Гущин. За дверью снова раздались быстрые мелкие шаги. И сразу же шаги на лестнице, кто-то медленно поднимался. «А вы что это? Кто? Вам что здесь надо?» Катя обернулась на резкий женский голос, чуть ли не окрик. На верхней ступени лестницы стояла женщина лет сорока, одетая ярко в красную стеганую куртку и красные джинсы. Но с каким-то серым, наверное, обычно усталым, а сейчас злым и настороженным лицом. Крашенная блондинка. Ей давно уже было пора посетить парикмахерскую из-за отросших корней темных с проседью волос. На плечу у нее болталась сумка – а в руках были два полных пакета из супермаркета «Пятерочка». «Здравствуйте, мы из полиции», — все так же вежливо представилась Катя. «Нам необходимо увидеться с Виктором Кравцовым. Он в этой квартире живет. Вы соседка?» «Он здесь больше не живет», — отрезала женщина. Она буквально отпихнула Катю с пути, шагнув к двери и повернулась к ним лицом. «Документы ваши», — потребовала она. Они показали ей свои удостоверения, тогда только женщина повернулась к ним спиной и вставила в замок ключ. Дверь квартиры открылась. Вы его родственница? спросила Катя. Жена, бывшая. Она шагнула через порог, не приглашая их, но они последовали за ней без приглашения. Бывшая, разве вы уже в курсе, что он Гущин неожиданно крепко обнял Катю за талию. Она никак этого не ожидала и поперхнулась. Он оборвал ее фразу, поспешную, надо сказать, и глупую, весьма экстравагантным способом. «Так вы в разводе с Кравцовым?» — спросил он. «Давно?» «Он нас бросил», — зло ответила женщина. И тут же стало ясно, кто бегал и дышал за дверью. В маленькой прихожей возникли два мальчика лет восьми и десяти, оба рыжеволосые и с веснушками. Мам, чего это, зачем они? – спросил один из них. Марш к себе в комнату, резко приказала мать. Она оставила полные сумки в прихожей, а сама шагнула в комнату неубранную давно нуждающуюся в ремонте. Раскладной двуспальный диван у стены так и не был собран, а одеяла просто не на нем сбились в комок. Везде все раскидано. В углу навалена детская обувь. Давно вы не живете вместе спросил Гущин. «Год. Мы официально развелись, так что будьте добры, ищите его где-нибудь в другом месте, а не здесь». Женщина сказала это так зло, что Катя на минуту представила себе ее с топором, разрубающую своего бывшего на части. «В каком другом месте?» спросила Катя. «А где он сейчас живет?» быстро перебил ее Гущин. «Не знаю. Он нас бросил. Я и знать не хочу». «Нахрен он мне сдался, подонок такой! Двух детей ради лярвы своей бросил, там его ищите у нее!» «У лярвы? У новой жены, что ли?» Невозмутимо уточнил Гущин. «Они не расписаны. А где живет любовница вашего мужа? А я откуда знаю, он мне что, говорил, что ли, подонок?» Кравцова бывшая воззрилась на Гущина. «Он мне, думайте, докладывал, он мне изменял, романы крутил на стороне, потом вообще ушел!» На развод сам подал, двоих детей не пожалел, бросил ради шлюхи своей подзаборной. А чем он занимается, чем на жизнь зарабатывает? На строительном рынке. Раньше у нас фирма была своя, маленькая, но своя, точнее его. Он меня обманул в суде, говорит, «Все, финито, кризис, ухнуло мое предприятие, так что нам и делить, мол, нечего совместно нажитого. Квартиру мне эту оставил с детьми, а мы на новую квартиру копили, ипотеку брали». «Ну, то есть он брал. Может, уже и купил лярви своей. Там живут». «А вы получаете алименты?» – спросила Катя. Платит по суду. Нам необходимо разыскать вашего мужа. У вас должен быть исполнительный лист или его копия. Там указан адрес работы Кравцова». Катя решила больше не попадать в просаг с поспешными вопросами. «Пожалуйста, найдите исполнительный лист. Покажите нам адрес. Как вас зовут?» Мягко спросил Гущин. «Дарья Павловна, у вас нет фотографий вашего бывшего мужа? А что он сделал что он творил? Катя оставила право ответить на этот вопрос Гущину. Но в этот момент внезапно лицо Дарьи Кравцовой исказило такая странная гримаса, злобы и ярость, что ей буквально стало не по себе. Кравцова, как пантера, ринулась из комнаты в прихожую, послышался виск шлепки, Они выглянули из комнаты и узрели, что Кравцова за ухо волочит одного из своих сыновей в сторону маленькой комнаты, где громоздятся двухъярусная кровать, письменный стол и старенький компьютер. Одной рукой она вцепилась в ухо ребенка, а другой выкручивала из его руки сдобную булочку. Второй мальчик хныча влочился рядом. На обувной тумбе стояли раскрытые пакеты с продуктами. Мальчишки явно шарили в них в поисках чего бы поесть. «Только бы жрать, жрать!» — шипела Кравцова. «Ни минуты, ни секунды потерпеть не могут, сволочата!» «Отдай слойку, я кому сказала! Отдай сейчас же!» Она вырвала из рук сына булочку и толкнула его в комнату. «Сядем за стол все вместе, тогда и нажрётесь!» — шипела она. «А тайком у меня и сумок воровать...» «Папаша, спасибо скажите своему, бросил меня без гроша! Я что, деньги вам печатаю каждый день в пятерку бегать? Сократите свое жранье!» Мальчик приложил руку к рубиновому уху и угрюмо посмотрел на мать. Нет, на сдобную булочку в ее руке. Она с грохотом захлопнула дверь. На Катю эта сцена произвела гнетущее впечатление. «Так что с исполнительным листом и фотографиями?» спросила она, не решаясь высказать Кравцовой то, что подумала про инцидент с булочкой. Кравцова прошла к старенькому буфету и начала рыться в ящике. Она нашла копию исполнительного листа и документы из суда, и Гущин записал адрес работы Кравцова. Катя увидела, что это какой-то ООО «Стройремонт». Затем она порылась на другой полке и достала тонкий фотоальбом, раскрыла его. Это была фотография всей их семьи. Дети, сама она лет на пять моложе, в джинсах и с короткой аккуратной стрижкой, и крупный мужчина с ржеватыми волосами и весьма ординарным, незапоминающимся лицом, но с картошкой, под светлыми бровями, глубоко посаженные глаза, расположенные слишком близко к толстой переносице. Катя поняла, что этот снимок в опознании безголового трупа поможет мало. И ждала, что вот сейчас Гущин спросит Кравцову, были на теле ее мужа особые приметы. Хотя что толку спрашивать? Эксперт их не нашел во время вскрытия. Ни родинок, ни шрамов. Гущин и не стал спрашивать. «Три года назад ваш муж совершил в бронницах ДТП», — сказал он. Хм, «Вы из-за этого, что ли, явились? Так там все закончилось, он не виноват был», — махнул рукой Кравцова. Нас ни копейки даже платить не заставили, потому как не обнаружили его вины. И он трезвый ехал, как стеклышко. А вообще он как, любил это дело? Пил мало, а вот шлюху завел себе молодую. Мы двенадцать лет вместе, я ему двоих детей родила, сыновей. А он меня упрекать. Конечно, когда одну уборную на двоих столько лет делишь, что уж о розах толковать, не розами мы с ним пахнем. Но чтоб бросать... «Ой, подонок он последний!» — Кравцов скрестил руки на груди. «А что он натворил-то?» «Да ничего, нам надо просто с ним поговорить по поводу старого ДТП». Гущин так и не сказал ей про труп в лесу. «Не торопится. Ну и правильно. Надо сначала убедиться, что это Кравцов, а мы установить наверняка этого пока не можем», — думала Катя. «Он расстраивать ее не хочет раньше времени». А может, уже ее в убийстве подозревает. Машина у него есть, да? Есть. А какой марки? Я не знаю. У нас раньше Volkswagen был старый. Он его продал. Купил что-то другое уже после развода. Я в марках не разбираюсь. Но в ту аварию он не на нашей машине попал, а от фирмы машина. — Так где же нам все-таки отыскать вашего бывшего? — спросил Гущин. Где он живет весь этот год после развода? Я же сказал, наверняка у нее. Если бы квартиру снимал, то вряд ли мы бы вообще какие-то деньги с него с детьми слупили. Откуда? И алименты платите за жилье. А кто она, ваша разлучница? Молодая девка, наглая. Это все, что я знаю. Они вроде как случайно познакомились с Витькой, и он словно сразу с ума сошел. «Влюбился?» — наивно спросила Катя. «Трахать он ее хотел», — с надрывом воскликнула Кравцова с той же яростной интонацией, с которой ругала детей. «В койку уложить, а она этим лярво воспользовалась, увела его из семьи и забрала его у меня, стерва».